Глаза его вновь блеснули. «Там, внизу, ты проявил настоящую доблесть, иначе Фоукс не прилетел бы к тебе». Он провел рукой по перьям Феникса, который легонько хлопал крыльями, сидя на его колене. Гарри лишь неловко улыбнулся в ответ. «Значит, ты встретился там с Томом Редли», — произнес Дамблдор в раздумье. — Я полагаю, что ты-то и интересовал его больше всего. Внезапно все то, что подспудно грызло Гарри, сбивчиво, в беспорядке вырвалось наружу. — Профессор, Реддл сказал, что я похож на него. — Странное сходство, — говорил он. — Он так сказал? Дамблдор внимательно глядел на Гарри из-под густых седых бровей. — А ты сам что об этом думаешь? «Думаю, что совсем не похож. Слишком громко выпалил Гарри. Я ведь учусь в Гриффиндоре!» Он умолк. В душе у него вдруг зашевелилось сомнение. «Профессор!» — через мгновение продолжал он. «Волшебная шляпа сказала, что лучше всего мне было бы в Слизерине. И многие думали, что наследник Слизерина — я. Ведь я могу говорить на змеином языке». «Ты говоришь на языке змей Гарри», — ответил Дамблдор спокойно, — «потому что на нем говорит Волан-де-Морт, единственный оставшийся потомок Салазара Слизарина. Если не ошибаюсь, он нечаянно вложил в тебя талику своих сил в ту ночь, когда наградил этим шрамом. Уверен, сам он этого не хотел». «Волан-де-Морт в меня вложил?» «Частицу самого себя?» — прошептал Гарри, как громом пораженный. «Ну, судя по всему, значит, мое место в Слизерине?» Гарри с отчаянием посмотрел в лицо Дамблдора. Волшебная шляпа почуяла во мне эту частицу и... «Определила в Гриффиндор?» — успокаивающе договорил Дамблдор. «Видишь ли, Гарри, так вышло...» что в тебе много качеств, которые столь высоко ценил Салазар Слизарин у своих любимых учеников. Находчивость, решительность, чего греха таить, пренебрежение к школьным правилам. Тут усы директора вновь задрожали. И, наконец, редчайший дар — змеиный язык. Однако же волшебная шляпа направила тебя в Гриффиндор. Знаешь почему? Подумай. Только потому, что я просил не посылать меня в Слизерин, — сокрушенно произнес Гарри верно. Дамблдор опять улыбнулся. — Именно в этом твое отличие от Тома Редла. Ведь человек — это не свойство характера, а сделанный им выбор. Гарри неподвижно сидел на стуле, оглушенный услышанным. — И если тебе нужны еще доказательства, что ты не случайный гость в Гриффиндоре, Прочитай-ка, что здесь написано. Дамблдор подошел к столу профессора МакГонагал, взял испачканный кровью серебряный меч и протянул его Гарри. Тот недоуменно перевернул его, меч в свете камина полыхнул рубинами и прочитал выгравированное под рукояткой имя — Годрик Гриффиндор. Знай, Гарри, вынуть меч из этой шляпы Может, только истинный гриффиндорец. Минуту оба молчали. — Что тебе сейчас нужно, Гарри? — Дамблдор перешел на обычный тон. — Это еда и отдых. Ступай-ка ты к себе, вымойся и за праздничный стол. А я сейчас напишу в Аскован. Надо вызволять нашего лесничего. Заодно набросаю объявление в ежедневный проповедник. Выдвинув верхний ящик стола, Дамблдор достал пузырек чернил, ножичком заточил перо и прибавил. И еще нам потребуется новый преподаватель защиты от темных искусств. Ох, что-то они у нас не задерживаются. Гарри встал, пошел к выходу и уже протянул руку, чтобы открыть дверь, как вдруг та распахнулась, да с такой яростью, что, ударившись, отскочила от стены, на пороге стоял... Люциус Малфой, с перекошенным от бешенства лицом, чуть позади съежился весь обмотанный бинтами Добби. — Добрый вечер, Люциус! — дружелюбно приветствовал его Дамблдор. Едва не сбив Гарри с ног, Малфой подскочил к столу, Добби юркнул за ним с подбострастным ужасом на лице и, согнувшись в три погибели, засеменил следом. — Так значит, вы вернулись! — Холодные глаза Малфоя впились в Дамблдора. Попечительский совет отстранил вас, но вы, как я вижу, пренебрегли мнением совета. Сочли для себя возможным вернуться в Хогвартс. Спешу известить вас, Люцус. Дамблдор, спокойно, чуть улыбаясь, смотрел на непрошенного гостя. Ко мне обратились одиннадцать членов Попечительского совета. Все, кроме вас. Разговор был нелегкий и откровенный. Узнав, что очередная жертва, дочь Артура Уизли, совет попросил меня без промедления вернуться, похоже, пришли к общему мнению, что при нынешних обстоятельствах лучшего директора школы, чем я, не сыщешь. И вот что странно. Некоторые члены совета намекают на то, что их согласие на мою отставку было вырвано под угрозой заклятия, которому могут подвергнуться их семьи. Мистер Малфой, и без того всегда бледный, сделался еще бледнее. Глаза его превратились в щелки. Ну и что? Вы уже прекратили нападение? Спросил он с издевкой. Преступник пойман? Да. Все так же улыбался Дамблдор. «И кто же он?» ну, «Все тот же злодей, темный лорд. Только в этот раз он действовал через другого человека, с помощью вот этого дневника». Испытующий глядя на мистера Малфоя, Дамблдор протянул ему черную книжицу с большой дырой в середине. Гарри же все это время наблюдал за домовиком. Увидев дневник, Добби вдруг повел себя весьма странно, выпучил огромные зеленые глаза, указал Гарри взглядом на дневник, затем на мистера Малфоя и стал бить себя кулаками по голове. «Ясно», — нараспев проговорил мистер Малфой, не замечая ужимок Добби. «Умный план». Дамблдор внимательно глядел в глаза Малфою, голос его оставался таким же ровным, если бы Гарри... Малфой бросил на мальчика быстрый пронзитный взгляд. И его друг Рон, продолжал директор, не нашли эту книжицу. Даже, я считал бы, виновной во всем джинни, уизли, и никто никогда бы не доказал, что она поступала так не по своей воле. Мистер Малфой молчал, его лицо превратилось в маску. А теперь вообразите, говорил Дамблдор, каковы были бы последствия? Уизли — одна из самых известных чистокровных семей в мире волшебников. Артур Уизли — один из авторов закона о защите маглов, а его дочь убивает полукровок. Подумать только, что стало бы с ним и с его законом? Большая удача, что дневник был найден, прочтен, и записи в нем потом исчезли. Да, большая удача с трудом выдавил из себя Малфой. А за спиной у него Добби, как заведенный, глянет на дневник, на хозяина и колотит себя кулаками по голове. И тут до Гарри дошло. Он, понимающий, кивнул, Добби попятился в угол и, сменив вид самобичевания, стал выкручивать себе уши. Мистер Малфой. Гарри поближе подошел к нему. «А не знаете ли вы, как к Джини? Попал этот дневник. Откуда мне знать, где эта паршивка его взяла? Но Гарри уже ничего не могло сегодня смутить. Да ведь это вы ей его подсунули. В магазине «Флориш и Блоц. Я помню, вы тогда взяли у нее из котла учебник по трансфигурации, а потом положили обратно. Потому-то дневник в этом учебнике оказался. Что, будете спорить?